Глава 23. Когда подруги отправились на обед, счастливая успехом своего вина Соня отмахнулась от извинений Саши. Что-то занимается своими делами вместо того, чтобы быть рядом. Ты была рядом именно тогда, когда надо, и помогала не нервничать первые дни и на балу. Вот как я одна бы туда пошла? Я бы постеснялась. И на объявлении победителей это была со мной. Что ты наоборот всё здорово. Саша не стала напоминать, что на церемонии Сонину руку держала совсем не она, а позабытый ныне кот Базилио из Сибири. И согласилась, что пора им немного заняться туризмом. Но очереди в базилику и на колокольню были такими, что от этой мысли пришлось отказаться. Соню ждал один из званых ужинов по поводу завершения биеннале, и сначала нужно было навести лоск. Новый звонок Флавио подпортил настроение. Карабинеры опросили фонарщика Кодогу в миру оказавшегося Робертом Лупой, окулистом и владельцем оптики. Сначала он отнекивался, но Саша оказалась права, не только по голосу, но и по характеру, это был пугливый и подобострастный человек. Услышав, что его могут обвинить в соучастии в убийстве, он признался, что трое членов ассоциации играли роли фонарщиков перед маскарадом в палаце Ларидан. Девушку он запомнил, потому что она пришла без маски. Почти не говорила по-итальянски, но назвала палаццо Ларидан. Он жестами объяснил, что для входа на бал нужно приглашение. Но она махнула рукой, а у охраны потребовала сеньор Вендрамена. Если бы не ошибка в имени, спор с охранником и громкий голос девушки, он бы ничего не вспомнил. Не сомневаюсь, что завтра он передумает, скажет, что перепутал, что его заставили явиться с адвокатом, так что нечему радоваться. С морозинем. Что с адвокатом Морозинь. Не удивлюсь, они своих не бросают. Но, наверное, это уже неважно. Почему? Я переговорил с руководством, и мне категорически запретили беспокоить по глупостям сеньора Джака Вендрамина. Может, контесса ты недооцениваешь их связь. Может, контесса и заинтересована в скорейшей поимке убийц, но когда речь идёт об их круге, она помогать не станет. Их правила выше закона. Флавио откашлялся и пригласил Сашу на прогулку вечером на закате. Явно смутился, и, оправдываясь, сообщил, что хочет показать ей что-то интересное. Конечно, Саша согласилась. Соня что-то увлечённо рассказывала, а Саша смотрела перед собой невидящим взглядом. Красота базилики и заполнившие площадь люди перестали существовать. Ударив в этот момент марангоном, она и легендарный колокол бы не услышала. Что же делать? Похоже, Флавио оказался в тупике даже позвоня Анна на Карло Больери, который всё ещё занимал один из руководящих постов в криминальной дирекции Италии. Тот вряд ли прорвёт оборону венецианских сливок. А ведь всего-то хотели поговорить. Никто и не собирался обвинять Виндрамина в убийствах. Красное пятно мелькнуло перед глазами, и Саша невольно сфокусировалась. Пятно показалось таким ярким, потому что красные одежды высокого церковного чина резко выделялись на фоне клириков в чёрном. Девушка остановилась, открыла сумочку, достала из бокового кармана бархатный мешочек. На ладони сверкнула золотом брошь. Лев святого Марка держал в лапах книгу. Она схватила за руку Соню и рванула бегом через площадь. Запыхавшаяся подруга еле отдышалась, когда Саша на мосту через маленький канал, где стихли все звуки, схватила телефон и начала искать что-то в интернете. Набрала номер. Глаза Сони округлились, когда на том конце сняли трубку и Саша уточнила: Конгрегация по делам вероучений. Мне очень нужно поговорить с его высокопреосвященством, кардиналом Марко Ридольфи. Я понимаю, что вы не соедините, просто передайте его высокопреосвященству, мой телефон и ещё два слова. Прага и Алесандра. Что это было? спросила Соня, когда подруга нажала отбой. Помнишь, я рассказывала про крутого монаха, который занимался расследованием в Чехии? А потом оказалось, что он кардинал и глава конгрегации по делам вероучений. Соня закивала. "Да, ты ещё говорила, что это современное название инквизиции, что он очень крут. Долго объяснять, зачем я позвонила, я всё тебе потом расскажу. Но, похоже, это единственный человек, который может сейчас помочь". Звонок раздался, когда Соня уже отправилась на свой фуршет, а Саша собиралась на прогулку с капитаном. Мягкий мужской голос сразу после Болона Сьерра уточнил: "Алесандра". Ей показалось, что собеседник улыбается. Что должно было случиться, Кариссима Алесандра, что вы вспомнили обо мне по прошествии стольких лет? Я надеюсь, с вами всё в порядке. Да, но мне, вернее даже не мне, нужна ваша помощь. Не спешите, рассказывайте, у меня есть время. Саша рассказала об убийствах, о графине Кантари на запрете беспокоить подозреваемого. Значит, вы по-прежнему врываетесь в приключения на всём скаку, и даже привлекательный комиссар полиции не заставил вас остепениться. Саша вздохнула и не стала рассказывать, что после комиссара имелся ещё и карабинер. Лишь кратко сказала, что они расстались с друзьями. Но чем я могу помочь? В этой ситуации, похоже, никто не может помочь, но на вас есть надежда. Вы переоцениваете либо могущество моей организации, либо силу моей молитвы. Теперь кардинал откровенно смеялся. Боюсь спрашивать, на что вы надеялись. Саша вспомнила, как Марка Ридольфи напомнил ей Карло Бальери в первую встречу на Карловом мосту. Тогда они не знали, что вскоре столкнуться столкнутся, им вместе предстоит раскрыть убийство в маленьком чешском городке. Брат Марка, как они все звали тогда кардинала, не зная с кем имеют дело. И в остальном был похож на Бальери. Несмотря на своё высокое положение в Ватикане, он легко принимал решения, брал на себя ответственность и готов был к авантюрам. Вот только как и в случае с Болльери, она подозревала, что авантюры были тщательно подготовлены. Ваше высокопреосвященство. Брат Марка, ведь вы всегда обращались ко мне так. Один из убитых послушник вашего ордена. Я слышал об этой трагедии Карисима Алесандра. и посмотрю, чем можно вам помочь. Вернее, не вам, а карабинерам. Долго вы ещё пробудете в Венеции. Я приехала с подругой на венные биенале, и послезавтра мы уже уезжаем. Запишите этот номер. Если вам захочется задержаться, пришлите мне СМС. Я обеспечу ваше проживание и думаю, с обменом билетов проблем не будет. Вы же не сможете улететь, не узнав, чем закончится эта история, я прав. Ответом был лишь тяжкий вздох. Но скажите мне, авантюристка, Кардинал снова смеялся. Почему вы вспомнили обо мне? Саша рассказала, как мелькнули красные одежды, когда стала она брошь, переданную ей в Праге прощальным подарком. Ну что ж, раз всевышний решил всё управить, так оно и будет. Уже серьёзно сказала Ридольфи. Buona sera, Taka Rissem Alessandro. Не стесняйтесь прислать сообщение, когда ваша подруга соберётся уезжать. Она промолчала. Ничего не сказала Флавио, когда капитан повёл её по пустыющей вечерней Рива дельи Скиавоне, на обещанную прогулку. В сашиных глазах кардинал Марко Ридольфи был всемогущ. Она готова была поклясться, что видела, как он прогнал силы тьмы в часовне Чешского замка. А значит, уж такую простую проблему он решит в два счёта. Флавио не зря привёл девушку на остров Сант-Элен. Казалось, едва два шага от Бьенале, мост перейти. Она даже не думала пройти чуть дальше. Неожиданно закончилась каменная Венеция со спрятанными за высокими стенами садами и редкими деревьями посреди замкнутых площадей. И они оказались посреди большого парка. Здесь играли дети, прогуливались старички. И Саша поняла, чего не хватало ей в самом прекрасном городе мира зелени и природы. Может быть, за пару часов бегом за гидом ты этого не заметишь. Но как же ощутим этот бесконечный камень, когда ты не в первый раз проводишь здесь отпуск. Возможно, семья Герцогов де Луна приобрела виллу на острове Лиды не только ради пляжей. Саша и не представляла Герцога на песке на шезлонге. Но и для того, чтобы убежать от нескончаемого камня. Жаркий август заставил листья пожелтеть чуть раньше обычного. Деревья ещё не потеряли листву, но дорожки усыпаны золотым ковром, и даже на скамейке словно набросили осенний плед из листьев. К узкой набережной подплывали катера, а остров Лида был так близко, что хотелось дотронуться рукой. И Саша поддалась иллюзии, протянула руку, конечно, не достала. Прелесть парка заключалась ещё в одной важной детали. Ты всегда помнишь, что находишься в Венеции, среди коричневых стволов просвечивает бледно-голубое осеннее небо. Слева вдали Сан-Джорджо Маджоре, справа колокольня Сан-Марко, и это создает еще более нереальное впечатление. Саша чуть не подпрыгивала от удовольствия, шуршала листвой и пряталась за деревьями в поисках необычного кадра. А старички, степенно гуляющие по аллеям и Флавио Маркон, наблюдали за ней с нескрываемым удовольствием. Зазвонил телефон капитана, он отошел в сторону, а закончив разговор, вернулся в изумлении. Ты не поверишь, Нам разрешили допрос вендрамина. Попросили быть повежливее, но в целом никаких запретов. И он снова схватился за мобильный, теперь связываясь с подчиненными. Сашу так и распирало рассказать, откуда взялось это разрешение. Только подумать, прошло не больше двух часов. Но она молчала, сама себе удивляясь, лишь ещё больше расплываясь от удовольствия среди золотой листвы острова Санта-Элена. Вернувшись, она со вздохом начала собирать чемодан. Утром надо освобождать апартаменты в Верблюжьем палаццо, и лучше собрать вещи заранее. Вскоре влетела возбуждённое Соня. Эта Венецианская неделя оказалась одной из самых лучших и насыщенных в её жизни, но она ужасно скучала по близнецам, по мужу, по своему винограднику, и не испытывала особой грусти, запихивая в чемодан вещи и осторожно пакуя в целлофан бальное платье. Да и невозможно всё время находиться на подъёме. Какие бы потрясающие эмоции ты не испытывал, Ну, ты завтра в аэропорт, а я на вокзал. Или меняем билеты, и ты всё-таки надумала поехать к нам в гости? Я не надумала, но я В общем, я задержусь ещё немного. Я не могу уехать и не узнать, чем закончилась эта история. А как же ты? Где ты будешь жить? А это я скоро узнаю. Отвечая Саша уже отправляла сообщение полное восторженных спасибо на сохранённый в телефоне номер. А в конце прибавила, что если предложение ещё в силе, то она хотела бы задержаться на несколько дней и не улетать завтра домой. Ответное сообщение пришло примерно через полчаса. Ей прислали адрес, куда она должна явиться утром и назвать своё имя. Саша тут же написала Флавио, что остаётся, и капитан даже не подозревавший, что уже завтра девушка могла улететь, ещё не успел испугаться и расстроиться, как обрадовался. А вот герцог к Де Луна хоть записку на дверь приклеивай. Саша не знала его телефона. Герцог не предлагал своего номера и не спрашивал её. И если он захочет её снова увидеть, то не найдёт на прежнем месте. Но с другой стороны, Венеция город маленький, и Саша решила, что эта проблема как-нибудь решится. Вообще-то расставаться с герцогом вот так навсегда ей совершенно не хотелось. Я смотрю, ты опять запуталась в трёх соснах. Вернее, в двух. Подруга думала примерно о том же. Вот как у тебя это получается, что ты всегда мечешься между двумя мужчинами. Комиссар и граф, комиссар и Никола. Теперь вот капитан и Герцк. У тебя вообще какая-то нездоровая тяга к двум категориям. Ты всегда выбираешь между полицейским и аристократом. А где я найду других? Прекрасные кардиохирурги и сибирские виноделы клеятся исключительно к тебе. У меня всё князья яда и Только в Никола сошлись две этих категории хотя он по своей натуре на 99% карабинер и лишь на один аристократ. А я давно говорила, что лучше никола ты не найдёшь. Вот только он больше так не думает и не общался со мной уже много месяцев. Мама, несомненно доложила ему, что встретила меня на балу. Но он и после этого не позвонил. О, что, проще, не хочешь звонить? Напиши по ватсап, это же идеальный способ, но не написал. Ну и ты не написала, а услышав про бал, он решил, что тебе не интересен. Ты прилетела в Италию, не сказав ему ни слова, и танцуешь на балах. Ладно, хоть кавалера постоянного не наблюдалась. Уж твоя аристократическая свекровушка не приминула бы ему доложить. Знаешь, если б Никола был моей судьбой, и я действительно его любила, то давно бы написала и не ездила ужинать с герцогом. Нет, конечно, ездила бы, рассмеялась Саша. Но совсем с другими чувствами. Ох, Санька, никак ты не остепенишься. А ведь давно пора. Встречу такого, как твой Марка, чтобы сразу и бесповоротно, и сразу остепенюсь. Не верю, у тебя всегда был слишком большой выбор. Вот ты и мечешься. Только никто из моего большого выбора почему-то ничего мне не предлагает. Даже Роберто заявил, что типа люблю и буду любить, но лет восемьдесят, 80 ты приезжай, и мы воссоединимся в замке. Нормально. А предложил он тебе воссоединиться немедленно, ты бы что сказала? Ну, то ты и оно, что ну. У тебя же в глазах читается, что делать предложение бессмысленно. Подруги проговорили всю ночь, ведь завтра Соня доберётся до дома за три часа максимум. Тут ехать-то. До Болоньи, там её встретят Марко. Саше вообще не нужно никуда уезжать. И они так давно не болтали до утра.